Должно быть, бедная женщина была большая грешница, если муж не хотел потрудиться для успокоения ее косточек. Не слишком большая грешница, хотя у нее были свои недостатки. Я думаю, что Джудит Хаттер была достойная женщина. Насколько это возможно для женщины, жившей так долго вдали от церковного звона? Но, по-видимому, Том, Считал, что потрудился для нее совершенно достаточно. Правда, у нее в характере было немало стали. И так как старик Хатер настоящий кремень, то подчас между ними вспыхивали искры. Но, в общем, можно сказать, что они жили довольно дружно. Когда они начинали ссориться, слушателям удавалось порой заглянуть в их прошлое, как можно заглянуть в темные чащи леса если заблудившийся солнечный луч пробьется к корням деревьев. Но я всегда буду почитать Джудит, потому что она была матерью такого создания, как Джудит Хаттер, ее дочка. Да, деловары упоминали имя Джудит, хотя и произносили его на свой лад. Судя по их рассказам, не думаю, чтобы эта девушка была в моем вкусе. «В своем вкусе!» — воскликнул Марч, взбешённый равнодушным и высокомерным тоном товарища. «Какого чёрта ты суёшься со своим вкусом, когда речь идет о такой девушке, как Джудит? Ты еще мальчишка, зеленый юнец, едва успевший глаза раскрыть. За Джудит уже ухаживали мужчины, когда ей было всего 15 лет, то есть без малого пять лет назад. Да она и не взглянет на такого молокососа, как ты. Теперь июнь, и на небе ни облачко, ни поседа. Так что весь этот жар ни к чему, — ответил невозмутимо зверобой. У каждого свой вкус, и даже белка имеет право судить о дикой кошке. Но не слишком умно с ее стороны сообщать о своем мнении дикой кошке, — проворчал Марч. Впрочем, ты молод и еще не смышленыш, поэтому я прощаю тебе твое невежество. «Послушай, зверобой!» С добродушным смехом прибавил он после недолгого размышления. «Послушай, зверобой, мы с тобой поклялись быть друзьями, и, конечно, не станем ссориться из-за легкомысленной вертушки только потому, что она случайно уродилась хорошенькой, тем более, что ты никогда не видел ее». Джудит создана для мужчины, у которого уже прорезались все зубы, и глупо мне опасаться мальчика. Что же говорили деловары об этой плутовке? В конце концов, индейец может судить о женщинах не хуже, чем белый. Они говорили, что она хороша собой, приятна в разговоре, но слишком любит окружать себя поклонниками и очень ветренно. Сущие черти. Впрочем, какой школьный учитель может потягаться с индейцами там, где речь идет о природе? Некоторые думают, что индейцы пригодны только для охоты и для войны. Но я говорю, что это мудрецы и разбираются они в мужчинах так же хорошо, как в бобрах, а в женщинах не хуже, чем в тех и других. Характер у Джудит в точности такой: Говоря по правде, зверобой, Я женился бы на этой девчонке еще два года назад, если бы не две особые причины. И одна из них в этом самом легкомыслии. А в чем же вторая? Спросил охотник, продолжая есть и, очевидно, мало интересуясь разговором. А вторая в том, что я не уверен, пожелает ли она выйти за меня. Плутовка красива и знает это. юноша. На этих холмах нет дерева более стройного, дуновение ветра более нежного, и ты никогда не видел лани, которая прыгала бы с большей легкостью. Ее бы прославляли в один голос, не будь у нее недостатков, которые слишком бросаются в глаза. Иногда я даю клятву больше не ходить на озеро».